Глава десятая. Рэндалл вышел из машины и двинулся по тротуару к кинотеатру. Несколько красных букв еще сохранились на куполе здания. Остальные давно сдул ветер. Он посмотрел наверх и прочитал. «П-э-э-л-э-с». «Помню, когда Палас был лучшим кинотеатром в Игзоме», сказал ему констебль Хиггинс, изучая фасад здания. «Да, он уже два год бустует», — отозвался Рэндалл. «Вполне подходящее место, где можно спрятаться». «Уж не думаете ли вы, что он решил укрыться в самом центре города? Ведь нет, шеф?» «Сомневаюсь, конечно», — признался Рэндалл. «Но все же лучше проверить». Он вытащил из кармана большой ключ, позаимствованный утром у хозяина здания. Кроме паласа, ему принадлежал еще и гамон, расположенный чуть дальше по дороге. Естественно, хозяина заинтересовало Зачем это полиции понадобились два заброшенных кинотеатра Рэндалл объяснил ему, что недавно зарегистрирована серия поджогов И они хотят проверить здание Чтобы предупредить последующие акции вандализма Хозяин вроде бы был удовлетворен «Оставайтесь в машине», — обратился Рэндалл к водителю «На случай, если что-нибудь произойдет на дороге» Хиггин заколебался Со мной все будет окей, успокоил его инспектор. Подождав, пока констебль возвратится в машину, он вставил ключ в висячий замок двухстворчатых дверей. Навалившись на них всем своим весом, инспектор не без труда отворил их. Ударивший в нос запах сырости и запустения заставил его закашляться. Дверь слева вела в портер, справа на балкон. Он проверял ряды портера, проведя по ним лучом фонарика, едва способного чуть рассеять темноту. Потревоженная его передвижениями пыль, которая лежала повсюду двухдюймовым слоем, поднялась или ниво закружилась в конусе света. Вид балкона был удурающий: сиденья изодранные и свалены в кучи в проходах по обеим сторонам, а задхлый запах, ударивший в нос, заставил Рэнделя приложить к лицу носовой платок. Он проверил все, включая будку киномеханика, где обнаружил лишь пару пожелтевших экземпляров журнала только для мужчин. Бегло пролистав один из них и ухмыляясь, он выбросил его в урну. По всему полу были разбросаны ржавые бобины из-под кинопленок. Убедившись в том, что в кинотеатр вроде бы никто не заходил с момента его закрытия, Рэндалл направился к выходу, к ожидающей его панде. Ничерта, сказал он, опуская фонарь в карман сумки. Повсюду было одно и то же: ни малейших следов беглеца и в тех местах, которые проверял Рэндалл, и там, где побывали его сотрудники. Инспектор приказал выходить на связь с ним каждый час, но к полудню никаких известий о Харви так и не поступило. Вряд ли он прятался в самом Умэгзме. Хиггинс мягко влился в общий поток. Рэндалл тем временем наблюдал за людьми, толпившимися на улицах Кто-то спешил за покупками, кто-то разговаривал Дети с мамашами, стайки курящих подростков Инспектор сделал глубокий вдох и подумал о том Что все эти люди, мирно занятые своими повседневными делами Сказали бы, узнай, что в их город направляется сумасшедший маньяк А если это и в самом деле так? но Рэндалл никогда не принимал на веру слова людей. Тем более мнение судебного психиатра и такого ублюдочного выскочки, как Джордж Стоукс. Инспектор вынул и заполнил бланк уже второго рапорта и стал размышлять над тем, что он вместе со своими полицейскими оказался вовлеченным в большую охоту за химерами. Пол Харви проспал почти до часу дня глубоким сном без сновидений. От забытия он очнулся сразу же и немедленно вскочил на ноги. Ощутив горечь во рту, сплюнул, потянулся, громко хрустнул суставами рук, наклонился и поднял серп, зажав его в огромном кулаке. Со своей верхотуры он хорошо видел дом. В желудке заурчало, он громко рыгнул. Наверняка в доме найдется еда. Как бы там ни было, он решил сходить. dar a Zibi.